глава 20 В пятницу Эмили и Луи действительно здорово опоздали в школу. Напрасно они трясли отцов, пытаясь вытащить тех из постелей. Ничего не помогало. И пока они смотрели мультфильмы с ранцами за спиной, на случай, если у кого-то хватит нахальства их в чем-то упрекнуть, Матья сбрился в ванной, а Антуан в панике звонил Маккензи, чтобы предупредить, что будет в агентстве через полчаса. Матиас зашел в книжный магазин, написал на листе кальки «Сегодня магазин не работает», прикрепил надпись на стекло двери и тут же вот был. Он зашел в агентство, вытащил Антуана с совещания, чтобы одолжить машину. На первом этапе своего долгого пути он поехал вдоль Темзы. Припарковавшись у башни Окса, он присел на скамейку у пирса, чтобы сосредоточиться. И удостоверилась, что ничего не забыла, и еще раз проверила билет. В шесть часов вечера она сядет в поезд на вокзале Виктория. Соответственно, через пятьдесят пять минут она прибудет в чатем Она заперла маленький черный чемоданчик, оставила его на кровати и вышла из комнаты. Сердце ее сжалось, когда она спустилась по лестнице в зал. У нее была назначена встреча с Антуаном. Уехать на эти выходные оказалось хорошей мыслью. Ей было бы невыносимо видеть, как в ресторане все меняется. Но настоящая причина этой поездки, даже если ее несносный характер не позволял в этом признаться, шла скорее от сердца. Или ночью впервые она будет спать в Кенте. Выходя с совещания, Антуан бросил взгляд на часы. И Вона ждала его уже как минимум четверть часа. Он порылся в кармане куртки, удостоверился, что конверт на месте, и побежал на назначенную встречу. Софи встала в профиль перед зеркалом в подсобке. Она погладила свой живот и улыбнулась. Матиас в последний раз взглянул на котящиеся по реке волны, глубоко вздохнул и встал со скамейки. Решительным шагом он направился к башне Окса, пересек холл и заговорил с лифтером. Тот внимательно его выслушал и принял щедрые чаевые, которые протянул ему Матиас в обмен на услугу, которая все же казалась как минимум странной. Потом он попросил остальных пассажиров отойти в глубину лифта. Матиас зашел в кабину, встал лицом к двери и объявил, что готов. Лифтер нажал на кнопку. Иня пообещала Ивоне, что во время работы она неотлучно будет в ресторане и проследит, чтобы рабочие не повредили кассовый аппарат. И Воне и без того было трудно себе представить, что когда она вернется, все будет совсем по-другому. Но если что-то случится с ее старенькой кассой, то испарится сама душа ресторана. Она отказалась смотреть последние рисунки, которые принес ей Антуан. Она полностью ему доверяет. Зайдя за стойку, она достала из ящика конверт и протянула ему. Что это? «Увидишь, когда откроешь», — заявила Ивона. «Если это чек, я его не приму». «Если не примешь, я возьму два горшка краски и сведу на нет всю твою работу, когда вернусь. Ты меня хорошо понял?» Антуан собирался поспорить, но Ивона отобрала конверт и силой запихнула ему в карман куртки. «Ты их возьмешь или нет?» — спросила она, потряхивая связкой ключей. «Я очень хочу обновить зал». Но моя гордость умрет только вместе со мной. И сдержки старой школы. Я и так знаю, что ты ни за что не позволишь, чтобы я выплатила тебе гонорар. Но уж за работы я заплачу». Антон взял ключи из Рокеевона и заявил, что ресторан поступает в полное его распоряжение до вечера воскресенья. И чтобы ноги ее здесь до утра понедельника не было. «Мистер, уберите, ради бога, ногу от двери». «Люди нервничают и не могут больше ждать», — взмолился лифтер башни Окса. Кабина по-прежнему пребывала на первом этаже, и хотя служитель постарался объяснить ситуацию всем клиентам, некоторые из них не желали больше дожидаться, пока их доставят к заказанным столикам на последнем этаже. «Я почти готов», — твердил Матес, «почти готов». Он вздохнул поглубже и поджал в ботинках большие пальцы ног шая рядом дама в деловом костюме, но поддала ему зонтиком пыкри. Матец согнул ногу и кабина наконец вознеслась в лондонское небо. Его она вышла из ресторана. У нее назначен визит к парикмахеру, а позже она зайдет за чемоданчиком. И о ней пришлось почти вытолкнуть ее за дверь и заверить, что она вполне может на нее положиться. Прежде чем сесть в такси, Ина обняла ее и расцеловала. Антон прошел дальше по улице, остановился у магазинчика Софи, постучал в дверь и вошел. Двери лифта открылись на последнем этаже. Посетители ресторана устремились наружу. Вцепившись в поручень в глубине кабины, Матес открыл глаза. Совершенно очарованный, он смотрел на город, как если бы никогда его не видел. Лифтер неуверенно хлопнул в ладоши раз, потом второй — и, наконец, зааплодировал от всей души. «Может, проедемся еще разок? Только мы с вами?» — предложил служитель. Матья сглянул на него и улыбнулся. «Разве что разок, потому что мне еще предстоит длинная дорога», — согласился Матья «Можно я сам?» — добавил он, поднося палец с кнопки. «Угощаю», — гордо провозгласил лифтер. «Ты пришел купить цветы?» — спросила софи Глядя на приближавшегося к ней Антуана, он достал из кармана конверт и протянул ей. Что это? Знаешь, что дурак, которому я писал по твоей просьбе, думаю, наконец-то тебе ответил, поэтому я решил принести тебе его письмо лично. Софи ничего не сказала, только нагнулась, открыла дверцу шкафчика и положила письмо на стопку других. Ты его не распечатаешь? Распечатаю на попозже и потом вряд ли ему понравилось бы, что я читаю при тебе». Антуан медленно подошел к ней, обнял, поцеловал в щеку и вышел из магазина. Остин катился по шоссе М-25. Матиас перегнулся и достал из бардачка дорожную карту. Через 10 миль он должен будет свернуть на М-2. Этим утром он выполнил первое свое решение — На такой скорости он выполнит второе меньше, чем через час. Антон провел остаток дня в компании «Маккензи» в ресторане. Вместе с Энни они сдвинули старые столы в глубь зала. Завтра грузовичок в столярной мастерской их увезет. Теперь они все вместе синим мелом набрасывали на стенах будущий декор, отмечая для столяров, которые будут работать в субботу, где должна быть деревянная обшивка, а для маляров которые придут в воскресенье, Очертания арок и проемов. Во второй половине дня София позвонил Матиас. Он понимает, что она больше не хочет с ним разговаривать, но умоляет хотя бы выслушать. В середине разговора София положила трубку на прилавок и пошла запереть дверь магазина, чтобы никто им не помешал. Она ни разу его не прервала. Когда Матиас повесил трубку, София открыла шкафчик. Она распечатала конверт и прочла слова, о которых мечтала все годы дружбы, наконец переставшей быть дружбой. Софи, я всегда думал, что следующая моя любовь станет еще одним поражением и боялся потерять тебя, ведь ты единственное, что у меня было. И все же я потерял тебя из-за моих страхов. Все эти годы я писал твои письма и никогда не осмеливался признаться, что мечтал оказаться на месте того, кому они адресованы. И в тот последний вечер я опять не сумел тебе это сказать. Я буду любить этого ребенка больше, чем родной отец, потому что этот ребенок твой. Больше жизни, хоть он и родится от другого мужчины. Если ты еще хочешь, чтобы мы были вместе, я не подпущу к тебе одиночество. Я возьму тебя за руку и выведу на дорогу, по которой мы пойдем вдвоем. Я хочу стареть у тебя на глазах и быть рядом каждую ночь до конца моих дней. Эти слова я пишу только для тебя, любовь моя. Антуан Маттиас остановился на заправке. Он попросил залить полный бак и снова выехал на шоссе М-25 в направлении Лондона. Только что в маленькой деревушке в Кенте он выполнил свое второе решение. Провожая его к машине, мистер Гловер признался, что ждал этого визита, но, что касается личности Папино, он не может ничего сказать. Выезжая на автостраду, Матиас набрал номер мобильника Антуана. Он все устроил, нашел, кто посидит с детьми, и приглашает Антуана поужинать тет-а-тет. -тет. Тот осведомился, что именно они собираются праздновать, но вместо ответа Матиас только предложил выбрать место. И он уехал, и в нашем распоряжении будет весь ресторан на двоих, устраивает?» Он быстренько спросил Эннию, «Ты охотно согласилась приготовить им лёгкий ужин. Она ставит всё на кухне им нужно будет только подогреть». «Отлично», — согласился Матес, «Я принесу вино, ровно в восемь идёт». Энния накрыла им очень милый стол. Прибираясь в подвале, она нашла подсвечник и выставила его на середину стола. Блюда дожидались в духовке, оставалось только их достать. Когда Матиас пришел, она попрощалась с обоями и поднялась к себе в комнату. Антон открыл бутылку, которую принес Матиас, и разлил вино по стаканам. «Здесь будет красиво. К вечеру воскресенья ты здесь ничего не узнаешь. Если не ошибаюсь, дух этого места не изменится. Здесь будет по-прежнему ионный, но только в более современном варианте». А поскольку Матиас не говорил ни слова, он поднял свой стакан. «Итак, что же мы празднуем?» «Нас», — ответил Матиас. «В каком смысле?» «В смысле всего, что мы сделали друг для друга, в основном, правда, ты». «Видишь ли, дружбу не скрепляют в мэрии, поэтому точной даты для юбилея не существует. И все же это может длиться всю жизнь, потому что мы выбрали друг друга». «А ты помнишь, как мы впервые встретились?» — спросил Антуан поднимая бокал. «За Каролину, Леблон!» — откликнулся Матиас. Антуан хотел принести блюдо, но Матиас не отпустил его. «Сиди, мне надо сказать тебе кое-что важное». «Слушаю. Я люблю тебя». «Ты репетируешь свою речь перед свиданием?» — уточнил Антуан. «Нет, я правда люблю тебя». «Ты опять какую-то чушь городишь? Немедленно прекрати, потому что ты меня действительно пугаешь». «Я ухожу от тебя, Антуан». Антуан поставил свой стакан и вгляделся в Матьеса. «У тебя появился кто-то другой?» «А теперь чушь городишь ты. Почему ты это делаешь?» «Ради нас обоих. Ты спросил меня, когда в последний раз я что-то сделал не для себя, а для кого-то другого. И сейчас я могу тебе ответить». Антуан встал. «Знаешь, мне что-то есть расхотелось. Давай пройдемся». Матесс отодвинул свой стул. Оставив нетронутый стол, они закрыли за собой дверь служебного входа. Они шли вдоль берега, и каждый уважал молчание другого. Облокотившийся оборобет моста, нависающего над темзой, Антуан достал последнюю сигару, оставшуюся в кармане. Он размял ее в пальцах и чиркнул спичкой во всяком случае, я не хотел еще одного ребенка», — с улыбкой заметил матес «А вот я хотел», — возразил Антуан, протягивая ему сигару. «Пошли, перейдем на тот берег, оттуда вид красивее», — продолжил матес «Ты завтра придешь?» «Нет, я думаю, нам лучше не видеться некоторое время, но я позвоню тебе в воскресенье, чтобы узнать, как прошли работы». «Понимаю», — сказал Антуан. «Я повезу Эмили в путешествие «Это не страшно, что она пропустит неделю в школе. Мне нужно побыть с ней вдвоем и кое о чем поговорить». «У тебя какие-то планы?» — спросил Антуан. «Да, именно об этом я и хочу с ней поговорить». «А со мной ты поговорить не хочешь?» «Хочу», — кивнул Матиас, «но сначала с ней». Через мост проехало такси. Матиас махнул ему. Антуан сел в машину, Матиас закрыл за ним дверцу, и склонился к опущенному стеклу. «Возвращайся, я еще немного поброжу». «Хорошо», — согласился антон «Ты знаешь, сколько времени?» — добавил он, взглянув на часы. «Мне здорово влетит от одной знакомой няни. Не беспокойся, миссис Даутфайр, я все устроила». Матес подождал, пока такси отъедет, потом засунул руки в карманы плаща и зашагал. Было 2 часа 20 минут, он скрестил пальцы, чтобы осуществилось и третье его решение. Антон зашел в дом и посмотрел на вазочку для карманной мелочи у двери. В гостиной царила полутьма, только мерцал экран телевизора. Две пятки высовывались из-под края дивана, одна в розовом носке, другая в голубом. Он направился на кухню открыл холодильник. На решетчатой полке банки с содовой были расставлены строго по цветам. Он вытащил их все, потом расставил обратно в полном беспорядке и закрыл дверцу. Налил большой стакан воды из-под крана и выпил его залпом. И только вернувшись в гостиную, обнаружил на диване Софи. Она спала глубоким сном. Антуан снял свою куртку и накрыл ей плечи. Наклонившись, он погладил ее волосы, тихонько поцеловал в лоб, скользнул губам. Потом выключил телевизор и пристроился на другом конце дивана. Осторожно приподняв ноги Софи, он уселся и положил их к себе на колени. Наконец, поерзав в диванных подушках, нашел удобную позу и приготовился заснуть. Когда он успокоился, Софи приоткрыла один глаз, улыбнулась и закрыла его снова.